Можно ли чувствовать то, чего нет? Что мы будем ощущать, если нас лишить путей сообщения с внешним миром? Причем разговор идет не о такой изоляции, в которой оказываются заключенные в камеру одиночку или спелеологи, опускающиеся в глубокие темные пещеры. В данном случае мы ставим вопрос об абсолютно полном пресечении возможности принимать какие-либо внешние сигналы. Подобный опыт был проведен учеными-психологами. Человека, конечно, добровольца, помещали в комнату, надев наручники, не позволявшие ему пользоваться осязанием. Глаза его покрывали экраном, который искажал зрительное восприятие, а голова покоилась на специальной звукопоглощающей подушке. Казалось бы, перекрытие основных каналов информации должно было привести к тому, что человек просто вообще переставал что-либо чувствовать. Ведь если не поступает никаких раздражителей, то наш мозг обязан был бы выключиться. Ведь не звонит же телефон, если никто не набирает ваш номер. Но здесь сравнение с простым техническим устройством, как говорится, не проходит. Вся уже накопленная в нашем мозгу информация не может просто храниться, как стопка листов бумаги или дискеты в коробке. В нашей голове даже в отсутствии внешних возбудителей происходят активные процессы. Об этом испытуемые рассказывали сами в микрофоны непосредственно во время проведения эксперимента. Также чувствительные датчики, укрепленные на их голове, улавливали электрические сигналы, говорящие о непрерывной мозговой активности. О том, что мы, как и другие организмы, способны порождать различные поля и излучения, рассказывалось в предыдущей главе. Там же мы обсуждали с вами, что изменения этих полей могут происходить ритмически. Например, сердце вызывает такие электрические колебания, которые возможно зафиксировать датчиками, перевести на язык графиков и по ним получить картину работы одного из наших главных органов. Называется это снятием электрокардиограммы. Так вот, протекающие в мозгу процессы также порождают изменения электрического поля, и их мы тоже можем разглядеть на ленте самописца или на экране компьютера. Такого рода процедуру именуют записью электроэнцефалограммы. Конечно, в буквальном смысле прочесть по графикам наши мысли невозможно, Но если связать эту информацию с тем, что сообщает испытуемый подвергшийся изоляции, появляется возможность проследить за реакцией мозга на действие или отсутствие раздражителей. Выяснилось, что человек без них долго не протянет. У добровольцев ухудшалась способность мыслить, у некоторых даже начинались галлюцинации. Испытание оказалось настолько тяжелым, что превращалось в пытку. Никто не выдержал его больше недели. Подобные исследования позволяют пролить свет на проблему фантомов, видений звуков, возникающих в мозгу в отсутствии зрительной и акустической информации, а также ощущений от потерянных при несчастьях конечностях. Есть множество свидетельств, как люди чувствуют боль, зуд или покалывание в ампутированных руках и ногах. Поразительно, но чтобы ощущать собственное тело, его вовсе не обязательно иметь. Наш мозг не только пассивно принимает и анализирует сигналы, идущие к нему от внешнего мира через рецепторы. Он словно имеет внутри себя картину нашего тела и отдельных его частей и может ее достраивать, если чего-то не хватает. Вернемся, однако, к восприятию реальных объектов.